Глава двадцать четвертая. «Госпожа Ола, пожалуйста, выведите Ника и присмотрите за ним», — приказал Ланс, Прошелся диагностическим заклинанием, добавил «Госпожа Нерина». «Я пригляжу!» Телохранительница умело вытеснила всех лишних из палаты. Он снова склонился над дочерью. «Ничего». Ланс ровным счетом ничего не находил, словно он снова стал первокурсником, нахватавшимся зачатков знаний, но не представляющим всей глубины собственного невежества, или разом лишился дара, перестав видеть. Внутренности смерзлись в ледяной комну мозг работал неожиданно четко. Будто диковинная машина, построенная Мэтром Бэббиджем, поворачивала шестеренку за шестеренкой, выдвигая возможные диагнозы и критерии дифференциальной диагностики. В начале XIX века Чарльз Бэббидж спроектировал сложную вычислительную машину, механический прообраз компьютера. Ни одно из предположений ничего хорошего Лори не сулило, но об этом Ланс подумает потом, когда разберется в происходящем. Ни травм, ни кровотечений, ни кровоизлияний, никаких поражений, которые могла бы заметить магия. Чуть замедленный ритм сердца и дыхания чуть сниженное, но не до критических величин, которые могли бы спровоцировать потерю сознания, давление. Никаких материальных причин, значит, оставались только нематериальные, и это пугало Ланса куда сильнее. Магия может восстановить целостность сосуда, заставить регенерировать нервные клетки, убрать опухоль, но если разум дочери, так и не справившись с потрясением после визита твари, решил искать убежище в беспамятстве, Он ничего не сможет сделать. Конечно, чаще подобное случается с детьми постарше. Лори совсем еще малышка. Впрочем, и этот вариант выглядел не слишком типичным, если, конечно, память его не обманывала. Он уловил едва заметное колебание магии. Коротко глянул на Грейс. Просил же не лезть. Но жена стояла, прижав ладонь к губам и даже не пыталась ничего сделать когда беда случается с близким, а родственник часто побеждает целителя. Ланс и сам бы с радостью уступил обследование кому-нибудь и ждал вердикта светила, слишком уж великаться на ошибки. Вот только не было возможности отступить и ждать, пока действуют другие. Нет, Грейс не вмешивалась. Лори еще слишком мала, Дар проснется в ней с началом взросления. Госпожа Нерина слишком разумна, чтобы лезть целителю под руку. А больше магов в городке не было. Ланс потянулся за этим ускользающим на грани чувств, колебанием и ничего не ощутил. Неужели он тоже теряет рассудок от страха и беспокойства, начиная видеть не весь что? Нет, был еще один маг — Грин. Неужели это он полюбопытствовал и бросил магию, едва понял, что обнаружен? «Идет за мной!» — выдохнула Лори. Ланс похолодел. «Нет, только не это. И если дочь одолели пугающие видения, не кошмарные сны, а именно видение наяву, он ничем не поможет. Возможно, кто-то из столичных специалистов по душевным болезням...» Он встретился взглядом с расширившимися от ужаса глазами Грейс. Кажется, она тоже начинала понимать и не хотела верить. Лори резко вздохнула, словно выныривая, села и закричала. Ланс притянул ее к себе. — обнял Баюкая. — Все хорошо, малышка, все хорошо. Самому бы в это поверить. Лори, рыдая, вцепилась в на его сюртука. — Папуля, чудовище! Она захлебывалась рыданиями, давилась слезами. — Воды, — велел Ланс, — успокаивающее зелье. Шестеренки мозга послушно провернулись, пересчитывая дозировку на вес и возраст. Миллилитр. Грей скинулась в соседнюю комнату, туда, где стоял шкафчик с зельями. Тихо, репко, папа здесь, повторял он как заведенный. Папа никому не даст тебя обидеть. Вот только как сразиться с кошмарами наяву. Грей, свернувшись, протянула ему стакан с разведенным в воде зельем. Руки у нее не дрожали, приходит в себя. Хорошо. Вот, выпей. Он подал зелье дочери. «Смотри, пахнет, как леденцы». Зубы Лори звякнули о край стакана. Она сделала несколько глотков. «Фу, невкусно!» «Допей, да пожалуйста». На удивление дочь не стала капризничать. Видимо, была слишком напугана, чтобы спорить с родителями. «Мама!» «Я здесь, Репка!» Грейс села рядом на кровать, обнимая их обоих. «Оно спрашивала, где я?» схлепнула Лори. «Это сон», — сказала Грейс, глядя на Ланса, и в ее глазах он прочел отражение своих страхов. «Я сказала, не знаю, а он... он спросил снова. Он сказал, будет спрашивать, пока не расскажу». Ланс застыл. Что, если это не видение? Что, если Морос ищет жертву? То едва заметное касание чужой магии, если оно ему не примерящилось, Не может ли быть, что между разумом чудовища и жертвы устанавливается незримая связь? Легенды говорят, что спрятаться не удалось никому, и если тварь питается эмоциями жертвы, может ли зацепиться за них? Мы его прогоним, сказал он твердо. Мама уже один раз его прогнала, а вдвоем мы прогоним его навсегда. Мамочка! Лори переползла с его колен, Грейс прижалась к ней. В схлипывания становились все реже. Зелье начало действовать. Лори потерла кулачками глаза. Ланс легко коснулся ее магии, усыпляя. «Побудь с ней немного, пока не уснет покрепче», — попросил он. «И потом я унесу ее домой». Он шагнул к двери. Колени казались ватными, и все тело било мелкая дрожь. «Ты куда?» — сполошилась жена. Рожать челюсти, чтобы ответить, получилось не сразу. «Я сейчас вернусь». Он не стал оглядываться, сознавая, что еще немного исправиться с лицом не получится. Теперь, когда Лори уснула и больше не нуждалась, в нем Ланса накрыла запоздалым ужасом до холодного пота, до смершихся в желе внутренностей. Ему удалось удержать спину прямой, пока не закрылась дверь палаты, где остались девочки и соседи. Навстречу бросились улайник. Все хорошо. От улыбки сводила скулы. Лори спит, ей ничего не угрожал. «Госпожа Ула, проводите Ника домой», — он слишком испугался. «Ничего я не...» «Пойдем, постреленок!» Гоблинша повела мальчика к выходу. «Госпожа Нерина, побудьте с Грейс, пожалуйста». В голове шумело и темнело в глазах. Вот только не хватало еще грохнуться, будто даме затянутый слишком тугой корсет. Телохранительница заглянула ему в лицо и, не сказав ни слова, исчезла в палате. Ланс шагнул в соседнюю, прислонился лбом к двери, до боли стиснув челюсти. Дыхание перехватывало, глаза жгло. Он идет за ней. Чудовище, с которым не смогли справиться шестеро не самых слабых боевых магов, идет за его дочерью.